Глава четырнадцатая. Бьюсь об заклад, это жжется. Ухмыльнулся Макрон, кто в то время как лекарь размазывал по волдырям, покрывавшим весь правый бок Катона от бедра до плеча, что-то целебное. Пылающий взгляд, который бросил на него в ответ Аптеон, был достаточно красноречив. Не дергайся, раздраженно бросил лекарь. При таком освещении и без того трудно работать, а ты, аптеон, еще дергаешься, как припадочный. А ты, центурион, раз уж приперся, так держи факел равней. Прошу прощения. Макрон поднял смолиную факел повыше, и в его мерцающем оранжевом свете хирург сунул руку в маленький зажатый между коленями горшочек, а потом мягко стал втирать извлечённое из него снадобье. плечо Катона. Катон вздрогнул. Ему пришлось стиснуть зубы, пока врачеватель не закончил. Утренняя прохлада тоже давала юноше о себе знать, но почти не облегчала пронизывающей его с одной стороны пульсирующей боли. Сможет он вернуться в подразделение? спросил Макрон. Сделай одолжение, центурион. Хирург покачал головой. И когда вы, боевые командиры, усвоите, что раненые не могут вскакивать и становиться в строй после первой же перевязки? Если обтеон вернется к службе раньше времени, его волдыри могут полопаться. Туда попадет зараза, и он окажется в положении куда худшим, чем теперь. И надолго ли он вышел из строя? Лекарь внимательно оглядел воспаленный бок и покачал головой. Несколько дней, пока не опадут волдыри. Ему придется держать бок открытым, чтобы обожженное место ни с чем не соприкасалось, так что он освобождается от службы. Освобождается, хмыкнул Макрон. Ты, может быть, не заметил, что у нас тут война и что она не закончилась. Он должен вернуться в подразделение. Мне нужен каждый человек, способный держать оружие. Хирург поднялся в полный свой рост и возорился на центуриона. И только тут Макрон наконец осознал, что лекарь этот подлинный великан, выше его чуть ли не на локоть и сложен как бык. Ему было лет двадцать пять, а смуглая кожа и тугие курчавые волосы наводили на мысль об африканских корнях. Его фигура представляла собой гору мышц без малейшего жира. Центурион, если ты ценишь этого малого, ему необходимо позволить оправиться от ожогов. «Паренек освобожден мной от службы, и мое решение поддержано главным хирургом легиона и самим легатом!» Тонны выражения лица лекаря ясно давали понять, что выслушивать какие-либо возражения он не намерен. Однако это не меняло того факта, что шестая центурия и впрямь позарез нуждалась в каждом мече. «А мне нужно, чтобы он вернулся в центурию!» Конфронтация между хирургом и центурионом – при мерцающем свете факела грозило перерастить в стычку, как он стиснул зубы и с трудом поднялся на ноги, чтобы вмешаться. Прошу прощения, командир, врач прав, я почти не могу пошевелить рукой, от меня сейчас не будет никакого проку. А кто тебя спрашивал? Сердито буркнул Макрон. И вообще, с чего это ты берешь его в сторону? Да не беру я ничего сторону, командир, мне самому охота как можно скорее вернуться в строй. Но что от меня толку, пока рука не работает? Понятно, проворчал Макрон. В принципе, он, разумеется, не был таким уж бесчувственным, но ему трудно было взять в толк, почему этот человек не может участвовать в сражении, если он в сознании и руки ноги у него не отрублены. А сражение ничуть не менее кровопролитное, чем недавнее, могло разразиться в любое мгновение. Да. Римляне захватили укрепления бритов и выгнали дикарей из их лагеря, но тысячи варваров все равно уцелели. А окрестности сейчас буквально кишат ими. И сумеет кто-то организовать эту толпу в подобие войска всем римлянам, даже раненым, придется драться, защищая свои шкуры. Ну ладно, парень, промолвил он слегка смягчившись. Оправляйся, но возвращайся в центурию как можно скорее. Понял? Не вздумай симулировать. «Командир!» — возмутился Катон, но Макрон уже повернулся и, обходя лежащих у реки раненых, двинулся прочь. Взгляд Катона следовал за его факелом какое-то время, но потом тот затерялся среди других факелов и огней походных костров. «Славный у тебя, Центурион, ничего не скажешь!» — произнес в пол голоса хирург. «Да нет, он в порядке. Просто ему порой слегка недостает чувство такта». «Но уж зато солдат превосходный». «А ты, парень, считаешь, что здорово разбираешься в солдатах, а?» — спросил лекарь, зачерпывая из горшочка еще мази. «Можешь судить о них со знанием дела?» Катон, внутренне подобравшийся в ожидании боли, кивнул. «Думаю, уже могу. Для этого я прослужил достаточно. Правда?» «И давно ты тянешь лямку во втором?» «Да уж скоро год как». Хирург, накладывавший массь, остановился. Год? Вот как? И это твой первый легион? Катон кивнул. Да ведь ты совсем еще мальчишка. Лекарь задаченно покачал головой, а потом бросил взгляд на тунику и на панцирь Катона, лежавшие у него под ногами. Его внимание привлек тусклый блеск прикрепленного к ремню знака отличия. Ого! Да у тебя никак и награда не имеется. Да? А чем заслужил? В прошлом году еще в Германии я спас жизнь своему центуриону. О боги! Так ты что же, тот самый Аптион, тот, о котором столько болтали? Хирург посмотрел на Катона. Аптион из дворца? Да, это я. Смутился Катон. И ты добровольно пошел в армию? Не совсем. Я был рожден рабом и получил свободу с тем условием. что отправлюсь служить под римским орлом. Это награда за службу моего отца при дворе». «И он тоже был рабом?» «Вольно отпущенником. Но его освободили уже после моего рождения, так что я остался рабом». «Это, наверное, худо». «Да уж, радости мало». Хирург рассмеялся густым низким смехом, привлекшим внимание всех, кто находился поблизости. «Впрочем, тебе, похоже, жаловаться не приходится». «Карьеру ты делаешь молниеносно. Только что был рабом и уже вольный человек, только вступил в легион и уже аптеон, да еще и носящий боевую награду. Если и дальше так пойдет, ты станешь центурионом, да что там, легатом уже в следующем году». «Может, ты все-таки вотрешь в меня свою мазь?» — спросил Катон, смущенный проявленным к его персоне вниманием. «Прости, аптеон, я не хотел тебя обидеть». «Да я и не обиделся». Просто чем скорее мы закончим эту процедуру, тем лучше. Лекарь продолжил смазывать тощий, обожженный бокс надобием, а Катон попытался занять свои мысли чем-нибудь способным отвлечь от боли. Вокруг во множестве лежали раненые: кто-то стонал, кто-то лежал без чувств, кто-то метался в горячечном бреду. Санитарные команды всех трех легионов без устали переправляли страдальцев на другой берег в яликах. позаимствованных у механиков. Челны сновали между двумя берегами, доставляя на одну сторону людей, а на другую пустые насилки. Каковы наши потери? спросил Катон. Потери серьезные. Погибших еще не подсчитали, но их сотни. Тела складывают в центре лагеря. По слухам, командующий собирается перед тем, как армия двинется дальше, срыть земляные валы. Этого как раз хватит, чтобы воздвигнуть над пеплом павших достойный курган. А раненые их тысячи. Хирург поднял глаза. В основном бойцы девятого, побитые проклятыми праздниками. Я в жизни не обрабатывал столько сломанных костей. Вот, дайка, найду тебе сувенир. Хирург посмотрел под ноги, обшарил утоптанный множеством ног петачок, нашел на нем что-то. И вложил в руку Катона маленький, но тяжелый предмет. В тусклом свете факела юноша увидел, что это овальный кусочек свинца размером с большой палец, но с утолщением в центре. С виду ерундовина, а? – промолвил, указывая кивком на свой подарок лекарь. Но ты бы удивился, узнав, до чего же опасна такая вещица в руках хорошего праздника. При прямом попадании. Кости ломаются даже под шлемом или кольчугой. Вот сегодня мне пришлось вырезать такой же кусок свинца из одного трибуна. Да только все мои старания пропали зря. Бедняга истёк кровью, прежде чем я успел завершить операцию и умер. Всего лишь от одной из таких вот штуковин. Когда он подбросил метательный снаряд на ладони и, поймав его, ощутил резкий удар. Ну и ну. Подумал он, поежившись. Что же бывает, когда такой кусок свинца летит со страшной скоростью? Приданы ей прощай, страшно представить. Продолжая покачивать сувенир на ладони, он обратил внимание на какие-то знаки на его поверхности и пригляделся, чтобы рассмотреть их получше. Даже в неверном свете можно было понять, что там явно было что-то выдавлено, но потом эту надпись затерли, видимо, в попычах и поэтому не полностью. Посмотри. Можешь ты разобрать буквы? – спросил он лекаря, подняв снаряд. Тот внимательно присмотрелся и призадумался. Вроде бы видно Л, а еще будто бы Е.、E. Больше ничего не разобрать. Ага, я тоже различил только это, кивнул Катон. Но буквы-то наши, латинские. Откуда они могли взяться на британском метательном снаряде? А может быть, это наша вещица? Они ее подобрали и вернули нам этаким манером? Катон подумал и покачал головой. В этой кампании с нашей стороны проще вход не пускались. Интересно, откуда тут мог взяться снаряд с латинской надписью? Из какого-нибудь местечка, название которого начинается на ле? предположил лекарь. Может быть, тихонько сказал Катон. А может быть, ле? Это все, что осталось от слова легион. И блямба это действительно наша. Ты видел еще такие? Посмотрев вокруг, хирург обвел рукой берег. Они тут повсюду. Правда? Катон снова подбросил свинцовый снаряд. Это интересно. Ладно, я закончил. Лекарь встал и вытер руку о заткнутую за пояс трепицу. Спускайся к реке, садись в лодку и возвращайся в лагерь. Отдыхай, болищики, не тревожь. Руку стараюсь держать в покое. При малейших признаках нагноения Немедленно отправляйся к ближайшему медику, ясно? Катон кивнул, заправил тунику за пояс и здоровой рукой поднял свое снаряжение. Мась, сочетание собдувавшим обнаженный торс прохладным воздухом и впрямь, словно бы смягчала боль, и он признательно улыбнулся. Если окажешься поблизости от нас в следующие несколько дней, я выставлю тебе выпивку. Спасибо, аптеон, это очень любезно. Я обычно Не наношу визитов своим пациентам, но, учитывая твое предложение, с удовольствием сделаю исключение. Кого мне спросить? Катона. Квинтия Люциния Катона. Аптиона шестой центурии четвертой когорты второго легиона. Тогда до встречи, Катон. Буду ждать ее с нетерпением. Хирург убрал горшочек с мазью в свою кожаную лекарскую сумму и пошел прочь. «А можно узнать твое имя?» Окликнул его Катон. Просто Низ. По крайней мере под этим именем меня знают. С горечью ответил лекарь и зашагал вдоль нескончаемых рядов раненых.